Это время года мне нравится больше всего. Жуан Лепен покрывается слоем мусора, как огороженный пустырь, откуда только что уехал луна -парк. В витринах Пампама и Максима висят таблички, закрыто до следующего сезона, а очередной этап международного конкурса стриптизерок любительниц в Старой Голубятне отложен до будущего сезона. Антип становится самим собой, маленьким провинциальным городком, где по улицам ходят местные жители, а старики пьют пиво или вино на стылой площади Деголя. Маленький парк, который образует прогулочную зону над крепостными валами, выглядит печальным. Чуть ли не до земли свисают коричневые листья невысоких пальм с необъятными стволами, Солнце по утрам светит уже не слепя глаза, и редкие белые паруса скользят по спокойному морю. Можете мне поверить, англичане осенью остаются на Лазурном берегу дольше остальных. Мы слепо верим в южное солнце, и ледяной ветер, дующий со Средиземного моря, обычно застает нас врасплох. Потом начинается изнурительная война с управляющим отеля по поводу необходимости включить отопление третьего этажа, и плитки пола обжигают холодом и ноги. Для человека, достигшего того возраста, когда смысл жизни видится в хорошем вине, хорошем сыре и непыльной работе, это наилучший сезон и меня возмутило прибытие художников-декораторов в тот самый момент, когда я надеялся остаться в отеле единственным иностранцем. Я молил Бога, чтобы они оказались в Антибе проездом, но моя молитва не была услышана. Заявились они перед ланчем в ярко-красном спрайте, слишком молодежном для них автомобиле. Их элегантная одежда спортивного покроя Больше подходило для весны. У старшего, которому, судя по всему, уже перевалилось за 50, седые волнистые волосы, подозрительно однородные для некрашенных, закрывали уши. У молодого, лет 30, с небольшим, наоборот, в черных волосах не проглядывало ни одного седого. Я уже знал, что их зовут Стивен и Тони, прежде чем они дошли до регистрационной стойки, ибо их голоса далеко разносились в осенней тишине. Я сидел на террасе со стаканом белого вина, они удостоили меня мимолетным взглядом и проследовали дальше. В их поведении не было ничего вызывающего, просто они не стремились приглашать в свою компанию посторонних, определенно напоминая семейную пару проведшие вместе не один год.